Глава 3. Чудо образа. Дед Мороз, Снегурочка и их друзья. Рождественский даритель Святой Николай. Дети, давайте дружно позовём Деда Мороза и его внучку Снегурочку. Дедушка Мороз, Снегурочка! Старательно кричат детсадовцы. И вот он появляется. Представительный румяный дед с пышной бородой, одетый в длинную, чаще всего красную или голубую шубу с белой меховой оторочкой и вышивкой. А рядом с ним очаровательная снегурочка, костюм которой расшит жемчужными бусинками и блёстками, делает её похожей на хрупкую ледяную фигурку. Иногда Деда Мороза и Снегурочку сопровождает ещё и Новый год Маленький мальчик, одетый в яркий костюмчик и шапочку с цифрами наступающего года. Они вместе с ребятами водят хоровод, загадывают загадки, и, конечно же, малыши обязательно помогут им отыскать мешок с подарками, который коварно похитили Кощей Бессмертный или Баба-Яга, зависит от сценария. И так ли важно, что Дед Мороз играют приглашённый актёр или даже чей-то папа. Ведь главное Атмосфера веселья, чудо, сказки. Часто в эту сказку с удовольствием включаются взрослые, азартно рассказывают стишки, участвуют в конкурсах и помогают спасать Дед Морозово имущество. Желающие могут встретиться с Дедом Морозом не только в дни зимних каникул. Резиденции «Доброго волшебника» открыты в Великом Устюге, Мурманске, Архангельске. Если же поехать в гости к Деду Морозу, пока не представляется возможным, вы всегда можете отправить ему письмо. Если хотите, приглашайте главного зимнего волшебника и его внучку к себе домой, чтобы они поздравили ваших детей. И в декабре-январе можно увидеть Дедов Морозов и Снегурочек, которые иногда одни, а иногда в сопровождении ещё каких-либо сказочных персонажей, Звонят в домофоны, поднимаются на лифте, резво бегают по городским переулкам, разыскивая нужный адрес. Они могут как передвигаться пешком, так и разъезжать на автомобиле. Дед Мороз давно научился пользоваться достижениями науки и техники. У него есть даже свой собственный сайт. Самый известный в России дом Деда Мороза в Великом Устюге был открыт в 1999 году. Ещё через несколько лет там заработала почта. Сейчас в резиденцию Деда Мороза ежегодно поступает более 20 тысяч писем. Сейчас нам часто кажется, что Дед Мороз и его спутники были непременным атрибутом новогодних и рождественских праздников с момента их появления в календаре. А многие считают, что наш Дед Мороз — это всего лишь копия его иностранных коллег. Например, финского Йоулу Пукки — или известного во всей Западной Европе и США Санта-Клауса. Но это не так. Прототипом многих европейских зимних волшебников, Санта-Клауса и других, был святой Николай, которого также называют Николаем-чудотворцем или Николаем-угодником. У нас этого святого тоже весьма любили и почитали. Но всё же история нашего Деда Мороза чуть более сложная и запутанная, и святой Николай имеет к ней только косвенные отношения. Начнём с Европы. Ещё в первые века нашей эры святой Николай почитался во многих государствах как покровитель путешественников, сирот, маленьких детей. Его считали неутомимым благотворителем и защитником правды. Сохранилось множество преданий о том, как святой спасал от смерти невинно осуждённых, примирял врагов и даже воскрешал погибших. особо уважали святого Николая мореплаватели. В средние века получила распространение такая легенда об известном чудотворце. Некий бедный горожанин залез в долги, пытаясь подготовить преданное для своих трёх дочерей. Но его преследовали несчастья. Все попытки заработать провалились, а кредиторы требовали возврата денег. И в конце концов отчаявшийся отец даже задумался о том, чтобы продать одну из дочерей в рабство, и тем самым спасти от голода друг других. Об этом узнал святой Николай, и он решил тайком подбросить в дом несчастного семейства золотые монеты. Семья была спасена от голода и от позора. Постепенно эта история дополнялась всё новыми и новыми деталями. Например, стали рассказывать о том, что святой не просто подбросил деньги в дом бедняка. Он кинул их в печную трубу. И золотые монеты упали прямо в чулки, развешанные у печи для просушки. Именно поэтому в Европе и Америке стала популярной традиция раскладывать подарки именно в чулки или носки, повешенные на печку или камин. Постепенно для этой цели начали изготавливать специальные рождественские носки, ведь они должны были вместить как можно больше подарков, а стандартный чулок или носок много ли подарков в него поместится? Некоторые утверждают, что традиция рождественских подарков родилась именно благодаря сюрпризу от святого Николая. Но дарить друг другу разные приятные мелочи было принято ещё в античном мире. Именно от имени святого Николая дети получали подарки много лет назад. Причём обычно происходило это в день почитания святого Николая, 6 декабря. И когда в Европе более или менее сложились традиции рождественских праздников, именно святого Николая начали воспринимать как рождественского дарителя, несмотря на то, что между днём почитания святого и Рождеством был промежуток в несколько недель. Если мы с вами посмотрим на старинные поздравительные открытки, на многих из них святой изображён с мешком подарков, но при этом в грубом монашеском одеянии под поясанным верёвкой. ни блестящие оленьи упряжки, ни роскошных узорчатых нарядов при нём ещё нет. Такие картинки можно было увидеть вплоть до конца 19-го, начала 20-го столетия. В 16-м веке в Европе началась реформация. Уже известный вам Мартин Лютер решил бороться с чрезмерной роскошью католических церковных обрядов и заявил о том, что посредники между людьми и Богом в лице священников, никому, в общем-то, не нужны. «Не Бога отрицаем мы, а церковь», заявляли Лютер и его сторонники, которые стали именоваться протестантами и положили начало новому течению в христианстве. Благодаря им церковные обряды стали предельно простыми, а почитание святых тогда почти сошло на нет, в том числе и почитание святого Николая. Но зато появилась новая традиция. Дети теперь получали подарки не от имени Святого, а от имени младенца Христа. Рождество Христово превращалось в Европе в важнейший церковный праздник. Соответственно, и подарочные обычаи привязали именно к нему. Но многовековое почитание Святого не могло не оставить своего следа в культуре. Образ Святого Николая как рождественского дарителя постепенно вернулся в предания, в сказки, Боже на праздничные открытки. И сложились именно те традиции, которые сейчас привычны всем в Европе и на американском континенте. Главным праздником западной церковной традиции остаётся Рождество. Подарки вручаются именно в его честь. Но ну, о вручает всё тот же Святой Николай. Постепенно образ святого стал трансформироваться. Со временем он превратился скорее в сказочного персонажа Вернее, почитание святого как таковое никуда не делось, но у него появились потомки. Например, Санта-Клаус, Синт-Клас, Бабби Натале, впрочем, обо всех по порядку. У Санта-Клауса и других сказочных персонажей множество резиденций по всему миру. А родиной рождественских дарителей часто называют Северный полюс или Лапландию. Домашний отяг, черти и росги. В Америке в 1820-х годах жил человек по имени Климент Кларк Мур. Он был писателем, общественным деятелем, владел несколькими древними языками, преподавал в Главной теологической семинарии Нью-Йорка и принимал активное участие в планировании застройки некоторых районов города. Одним словом, разносторонняя личность. И вот однажды он сочинил и опубликовал стихотворение, которое стало известно под названием "Визит Святого Николая" или "Ночь перед Рождеством". Сюжет прост. Некий отец семейства в ночь перед Рождеством просыпается от странного шума и видит, как Святой Николай, Санта-Клаус, сначала летит по небу на запряжённых оленями санях, а потом залезает в дом через дымоход. оставляет подарки в висящих у камина челках и исчезает на прощание, пожелав всем счастливого Рождества. Именно этот образ стал основой для тысячи изображений Санта-Клауса во все последующие годы. Благодаря фантазии Климента Мура, доброго покровителя зимних праздников, начали изображать в виде высокого старика плотного телосложения одетого в красно-белый костюм и нагруженного огромным мешком с подарками. Правда, часто в его образе сохранялись детали, напоминавшие о религиозном происхождении. Например, в Нидерландах Санта-Клауса называли Синтклаас, и там его практически всегда изображали с епископской митрой на голове. В Италии более привычным именем для Санта-Клауса стала Баба Наталия. Во Франции Пер-Ноэль. И то и другое означает просто рождественский дед. Называли их по старой памяти и святыми Николаями. Всех этих персонажей часто изображали в одеяниях, напоминающих монашеские, с низко надвинутым на глаза капюшоном, с поясом-верёвкой. Впрочем, в большинстве государств становился всё более популярным обобщённый образ: красно-белый костюм, отороченная мехом шапка или колпак. Постепенно Санта-Клаус всё дальше отходил от своего прототипа. Так в литературе появился новый образ — миссис Санта-Клаус, супруга рождественского дарителя. Например, у французского Пэр-Нуэля — это Мэр-Нуэль, а у финского Йоулу-Пуке — дама по имени Муори. Это при том, что святой Николай был монахом, а значит, соблюдал обет безбрачия. Несколько лет назад на некоторых новогодних сайтах разместили забавную картинку. Санта-Клаус лезет в трубу на крыше дома, а рядом стоит Дед Мороз и сочувственно говорит ему: "А ты не в курсе, что в домах есть двери?" И в самом деле, откуда такая привязанность к печным трубам? Главная причина в том, что образ Санта-Клауса основан уже на известной вам легенде о Святом Николае и о том, как он помог семье бедняка. подбросив деньги через трубу. Но есть и ещё одно объяснение. В древности люди были уверены, что домашний очаг и то, что находится в непосредственной близости от него, это своего рода зона безопасности. Дом и всё, что в нём есть, под защитой добрых духов-хранителей. А внешний мир, который находится за порогом, часто бывает зол и враждебен. И различные силы, как злые, так и добрые, могут проникнуть в жилище не только через дверь, но и, например, через дымоход. Так как Санта-Клаус обычно посещает жилища людей ночью, дверь в это время лучше не открывать. У уж очень много возможностей, это даёт разные нечисти, которая сразу ринется внутрь. Рождественский даритель, как существо волшебное, может проникнуть в дом через дымоход, не открывая дверей. Для него это не составляет особого труда. А труба, согласитесь, не такая широкая, как дверь. Значит, меньше опасность вторжения злых сил. К тому же, пока Санта-Клаус находится поблизости от печи или камина, никакая нечисть не посмеет приблизиться. За несколько лет до выхода произведения Клемента Мура, в свет была выпущена книга его друга, Вашингтона Ирвинга. История Нью-Йорка, рассказанная Дидрихом Никербокером, в которой также есть образ Святого Николая. Кстати, хорошей защитой домашнего очага было так называемое рождественское или святочное полена. Во многих европейских государствах с древних времён существовал обычай: найти в лесу старое толстое дерево, спилить, очистить от веток и торжественно привезти домой. Часть этого дерева украшали, вносили в дом, поливали мёдом и вином, посыпали зерном и специями. Последние, правда, были очень дорогие, и поэтому использовались редко. А потом полена укладывали в очаг и поджигали. Огонь старались поддерживать так, чтобы полена тлело как можно дольше, например, от Рождества до Нового года. Истоки этого обычая в языческих временах Он вобрал в себя и черты жертвоприношения, мёд, вино и веру в то, что в огни очага сгорит всё дурное и злое, и надежду на охраняющую силу чистого пламени. Когда полена сгорало, залу использовали как оберег. Её посыпали порок для защиты от нечистой силы, её носили в мешочках на шее с той же целью. Её разбрасывали по огороду, можно прямо поверх снега. На действенность обряда это не влияло. Угольки от сгоревшего полена старались сохранить до следующего года, и когда в камине появлялось новое полена, его прежде чем поджечь, посыпали угольками от старого. Таким образом, старое полена как бы передавало свои магические силы новому. Сейчас не у всех есть печь или камин, в котором можно сжечь рождественское полена, поэтому его часто заменяют большой свечой. Её огонь тоже отгоняет зло. Вернёмся к святому Николаю. Что было привычным атрибутом святого Николая и всех его последователей, не считая мешка с подарками, оленьей упряжки и волшебного посоха? Это розги. Да, именно пучок розок часто держит в руках рождественский даритель. Посмотрите на старинные европейские рождественские открытки. Ведь считалось, что и святой Николай, и Пер Ноэль, и прочие их коллеги могут не только дарить подарки послушным детям, но и наказывать тех, кто провинился. А именно розга много веков подряд считалась наиболее действенным педагогическим инструментом. Иногда также на открытках изображали святого Николая, который засовывает в мешок непослушного ребёнка, пусть посидит в темноте и подумает о своём поведении. Впрочем, часто обязанность карать хулиганов возлагали не на самого Санта-Клауса и еже с ним, а на его разнообразных спутников. В европейской традиции таковых было много. 5-го и 6-го декабря на вечерних улицах Германии, Австрии, Чехии и некоторых других государств творится форменная жуть. По старинным мостовым скачут черти разной степени рогатости и лохматости. Они с удовольствием пугают встречных прохожих, которые с не меньшим удовольствием громко визжат и разбегаются в стороны. Но самые смелые весело здороваются с чертями и даже фотографируются в их компании. Ведь следующая ночь Крампуса будет только через год. Крампусом зовут черта, который по преданию сопровождает святого Николая в его путешествиях. Считалось, что пока Святой раздаёт подарки послушным и вежливым детям, Крампус одаривает непослушных угольками и кривыми поленьями. А особо отличившихся может даже посадить в мешок или в корзину, унести с собой и съесть. Одним из атрибутов Крампуса были кандалы символ наказания. Ну и розги, конечно же. В Италии, наравне с Баббо Натале, действует ведьма Бифана. По преданию Она в период от Рождества до Крещения летает над землёй на метле, таща с собой два мешка. В одном подарки: игрушки и сладости, в другом всякая дрянь на подобие щепок и угольков. Проникая в дома, так же как Санта-Клаус через дымоход, Бифана кладёт в носки послушных детей подарки, непослушным же достаются угольки и прочий мусор. Если хотите поддержать Санта-Клауса и его товарищей в их нелёгком деле, оставьте у печи или на каминной полке кусок пирога, шоколад. Можно даже налить рюмочку чего-нибудь общеукрепляющего. В Северной Европе персонажем рождественских представлений часто является также Чёрный Пит, спутник Санта-Клауса, Синта-Клааса. Он изображался как темнокожий мальчик или молодой муфинна в экзотическом одеянии: украшенный перём тюрбан, яркий кафтан, шаровары. Как сложился этот образ? Есть предание, согласно которым святой однажды освободила из рабства уроженца Африки, и тот, в знак благодарности, решил всегда его сопровождать и помогать ему. Есть ещё более интересная версия. Изначально Спутник Санта-Клауса, возможно, был просто слугой, который помогал доставлять подарки через дымоход. И так как его физиономия была постоянно испачкана сажей, он постепенно трансформировался в экзотического уроженца Африканского континента. Здравствуй, Дедушка Мороз. Ну а наш родной Дед Мороз, можно ли назвать его близким родственником Санта-Клауса? Скорее нет, чем да. Мороз, мороз, не побей наш овс. Примерно такие заклинания-просьбы можно было услышать на славянских землях много веков назад. Общение с природными стихиями у наших предков было вполне обыденным явлением, впрочем, как и у любого народа в древности. Но почитался ли Мороз именно как божество? Вряд ли. Какого-то яркого образа, наподобие скандинавского Одина или греческого Зевса, у него скорее всего не было. Мороз воспринимался просто как сила, которая могла заморозить посевы, погубить запоздавшего путника, и нужно было жить в мире с ней. Но почему, дед? И как появилось словосочетание дед Мороз? По-видимому, здесь соединились два образа: дедами или дядами. В некоторых заселённых славянскими областях назывались одновременно и духи предков, которых почитали как покровителей семьи, И особые дни, в которые проводились посвящённые им обряды. К предкам обращались за покровительством, просили помочь семье вырастить и собрать урожай, ведь именно земля тогда была главным источником благосостояния. И со временем, возможно, начал складываться фольклорный образ старика-волшебника, повелевающего холодом и снегом. Он вобрал в себя черты славянского мороза и дедов других древних духов. Приметы героев былин и сказок и даже атрибутик у некоторых христианских святых. Ритуальное угощение для Мороза, которое должно было задобрить его, является одним из прототипов праздничного новогоднего стола. Более или менее устойчивый образ будущего Деда Мороза появился только к XIX столетию. Во всяком случае, именно в это время знаменитые собиратели фольклора, например, Александр Николаевич Афанасьев, Издают сборники сказок, в которых описываются такие персонажи, как Мороз, Морозка, Трискун. Внешне все они схожи: седой старик, довольно непредсказуемого нрава, который, впрочем, всегда готов наградить достойных людей и наказать злых и ленивых. Живёт Мороз в украшенном льдом и сосульками тереме, ежедневно обходит свои лесные владения. А стук его посоха может вызвать лютую стужу и буран. Но ни с Новым годом, ни с Рождеством он первоначально никак не связывался. Были свои прототипы и у будущей внучки Деда Мороза. В народных сказках много раз встречался образ слепленной из снега и ожившей девочки, которая могла носить имя Снегурка, Снеживиночка, Снегурушка. Большинство этих сказок заканчивались печально. Например, Снегурочка Снеживиночка таяла, не выдержав жаркого весеннего солнца. Такой сюжет был подробно описан Александром Афанасьевым в его книге Поэтические воззрения славян на природу в 1869 году. Но, конечно же, этот образ появился в культуре гораздо раньше. Скорее всего, легенды о Снегурочке уходят корнями в глубокую древность. Их часто сравнивают с греческими, египетскими, вавилонскими преданиями о сотворении человека из глины или земли. Через несколько лет после выхода книги Афанасьева, драматург Александр Николаевич Островский, вдохновившись историей Снежной девочки, пишет пьесу Снегурочка. Островского попросили создать спектакль, в котором могли бы быть задействованы и драматические артисты, и балетная труппа, и оркестр. Если за содержательную часть отвечал Островский, то создание музыки заказали Петру Ильичу Чайковскому. В итоге На свет появилось необычное фантастическое произведение. В нём Снегурочка была представлена дочерью весны и мороза. Трогательная история о том, как Снегурочка, едва познавшая чувства любви, была погублена безжалостными лучами ярилы солнца, была удивительно красива с музыкальной и сценической точки зрения. Но как ни странно, у публики особого восторга не вызвала. А вот когда Николай Андреевич Римский-Корсаков поставил по пьесе Островского оперу Снегурочка, газеты уже в день премьеры писали о том, насколько восторженно приняли эту оперу любители музыки. Да, судьба произведения искусства бывает непредсказуемой. Ещё один прототип Деда Мороза Карачун или Корочун, славянский дух смерти и холода. В сюжете Снегурочки, будь то пьеса, сказка или опера, каждый находил что-то своё. Кто-то видел в нём прославление природы, кто-то историю о силе любви, кто-то был тронут противоречием: любовь и тепло, овладевшие сердцем Снегурочки, приводят её к гибели. Вспоминали и исходный сказочный сюжет, о том, как бездетный старик и старуха лепят из снега фигурку девочки и оживляют её. возвращавший веру в силу мечты. Кстати, свою версию «Снегурочки» создал и автор толкового словаря Владимир Иванович Даль. В его изложении сказка заканчивается хорошо, как и положено сказкам. «Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригретая, остаётся в живых и ещё многие годы радует своих родителей». В том же XIX столетии выходят «Сказки дедушки Иринея», Владимира Адоевского, в которых Мороз Иванович награждает девочку-рукодельницу и наказывает ленивицу, а также о Лёнушкиной сказке «Дмитрия мамина Сибиряка», в которых, кстати, повелитель зимы и холода впервые получил имя Дед Мороз. Он выступает не только как добрый волшебник, раздающий подарки, конечно, тем, кто этого заслуживает, но и как повелитель снега, мороза в юге. Из этой же обоймы Мороз красный нос Николая Алексеевича Некрасова. Получается, что в XIX столетии окончательно оформились два образа: Дед Мороз и Снегурочка, которым через много лет было суждено соединиться в качестве символов зимних праздников. Но тогда, во времена Островского, Даля и Афанасьева, они ещё практически никак с этими праздниками не связывались. Впрочем, Дед Мороз уже потихоньку завоёвывал позиции рождественского дарителя, причём не без помощи западных коллег. Как вы уже знаете, новогодние и рождественские традиции у нас развивались во многом благодаря правящей династии, задававшей моду. Но придворная культура в России всегда была изрядно анемеченной и офранцуженной, поэтому и праздничные образы у нас поначалу ориентировались на европейские традиции. Например, сохранились документы времён императора Александра II, в которых описываются придворные праздники в честь Рождества. Распорядтелем на них был и подарки раздавал некий старый Рупрехт или Кнехт, рыцарь Рупрехт. В немецком фольклоре так именовался странник, который сопровождал Святого Николая и наказывал непослушных детей. Его изображали иногда в монашеском одеянии, а иногда в доспехах рыцаря. В это же время у нас появляются поздравительные открытки в честь Нового года и Рождества. Но изображён на них не наш уже почти родной сказочный персонаж Дед Мороз, а европейский святой Николай. Впрочем, упоминаются в описаниях зимних празднеств и Морозко, и старец Николай, и рождественский дед. А в конце XIX века Дед Мороз уже прочно занимает место в числе праздничных зимних образов. Тогда же рядом с ним начинает появляться Новый год в образе маленького мальчика. Но так как Рождество тогда было гораздо значимее, чем Новый год, то и открыток с Дедом Морозом было гораздо меньше, чем, например, с ангелами, с изображениями младенца Иисуса, да и просто с изображениями пушистых зелёных ёлок. Получается, что наш Дед Мороз это скорее собирательный образ, в основе которого и славянские духи птимы во всём мире святы и сказочные литературные персонажи. Но тогда, на рубеже XIX и XX веков, этому образу зимнего волшебника было суждено просуществовать всего около двух десятков лет. Революция 1917 года подвела черту под традициями Рождества и всем, что было с ними связано. А Снегурочка Тогда она ещё не стала непременным персонажем праздничных представлений. Правда, за несколько лет до революции было опубликовано коротенькое стихотворение русского писателя и педагога Сергея Дурылина "Снегуркин дом", в котором снегурочку называли дочкой Деда Мороза. А ещё в некоторых магазинах тогда можно было купить фарфоровые и ли стеклянные фигурки снегурочек, но они изображали именно персонажей оперы Римского-Корсакова и сказки Островского. а вовсе не были новогодними атрибутами. И вот наступают 1930-е годы. Ёлка снова узаконена. Возвращаются и давно знакомые персонажи, например, Дед Мороз, который отныне становится главным участником новогодних праздников. А в 1937 году на ёлке в Московском доме Союзов зрители впервые приветствовали вместе Дед Мороз и его внучка Снегурочка. этих персонажей мгновенно полюбили дети. Советские ребята, не избалованные блеском и роскошью, с восторгом разглядывали костюмы, расшитые морозными узорами, старались дотронуться до посоха Деда Мороза, искренне веря, что в нём скрыты волшебные силы добра. А главное, даже те, кто стеснялся и побаивался рослого и громогласного старика, легко вовлекались в хороводы и танцы, восхищённые его весёлой и милой внучкой. Отныне она постоянно сопровождала дедушку, помогала ему готовить подарки, развлекала детей и придумывала для них разнообразные конкурсы. Популярный шуточный вопрос: Если Снегурочка внучка Деда Мороза, то кто, собственно, её родители и где они? Тем более, что, как мы помним, в произведениях XIX века её обычно называли дочерью Мороза. Ответ обычно таков: Конечно, Разрабатывая образы новогодних персонажей в 1930-е годы, можно было оставить Снегурочку дедовой дочкой, на дед Мороз весьма почтенного возраста. И в роли его дочери, по идее, должна быть дама, как минимум, лет 5-10. Так что, судя по возрасту, Снегурочка всё же внучка, а не дочь. Иногда придумывают разнообразные романтические версии. Например, Снегурочка приёмная внучка деда Мороза. А на свет она появилась из снега, пригретого первыми весенними лучами солнца. Впрочем, во время новогодних и рождественских каникул обычно никто подобными вопросами не задаётся. Люди просто веселятся и загадывают желания, веря в то, что они обязательно сбудутся. Верят в чудо и дают себе обещание сделать всё возможное для того, чтобы оно произошло, ведь всё зависит только от нас. Ну и Дед Мороз поможет немного.